20 часов сорок минут. Послышался робкий стук в дверь. Генерал Истлейк лежал на зеленом кожаном диване в кабинете генерал-майора Рандольфа Никерсона, закрыв лицо фуражкой, но не спал. «Войдите!» — проворчал он недовольным голосом, не поднимая фуражки. Дверь открылась. «Генерал Никерсон приветствует вас, генерал. Его машина ждет у подъезда». Самолет министра пошел на посадку. Через две минуты он будет на заправочной площадке. Генерал Истлейк узнал майора Гаррита, дежурного офицера, по певучему южному выговору. Как многие южане, тот говорил медленно, но соображал быстро. Истлейк час назад прилетел сюда, в Беккерфильд, из Вашингтона, чтобы встретить министра Гаррита. Никерсон, предоставив в свой кабинет и базу в распоряжение Истлейка, дипломатичный исчез. На это у него ума хватило. К тому же он знал, что ему самому уже не подняться по служебной лестнице. Гаррид, внимательный, но ни в коей мере ненавязчивый офицер, был оставлен в распоряжении генерала Истлейка. Истлейк поднялся с дивана, освежил в ванной лицо холодной водой, прошелся расческой Никерсона по своей шевелюре, затем надел фуражку и вышел в коридор. Майор Гаррит услужливо открыл перед ним дверь. У подъезда ждала машина с включенным мотором, у ее задней открытой двери застыл по стойке смирно сержант. «Могу я еще быть чем-нибудь полезен?» — генерал спросил Гаррит. «Нет», — резко ответил Истлейк. «И тут...» Поняв, что майор Гаррит предлагал лишь сопровождать его к самолету министра, так как он приехал без адъютанта, широко улыбнулся и добавил. — Просто поблагодарите генерала Никерсона от моего имени. Я ему очень признателен за все, что он сделал, за все, что вы оба сделали. — Я это делал с удовольствием, сэр, — бодро ответил Гаррит. Истлейк отдал честь и нырнул в открытую дверь. Машина тотчас же помчалась по асфальту к заправочной площадке, куда только что подрулил самолет Б-52 министра обороны Колбрука. Водитель остановил машину рядом с самолетом, Истлейк терпеливо ждал, пока подкатывали трап, но вот все было готово, и Истлейк поспешно поднялся в самолет. — Что ты, черт возьми, тут делаешь, Эдвард? Это было своеобразное дружеское приветствие. Министр обороны Джонатан Колбрук поднялся с кресла и улыбнулся. Интонация его голоса была сердечной, однако генерал Истлейк знал, что предстоит серьезный разговор, и все может быстро измениться. «Я полагал, что можно будет сэкономить время, если я прилечу сюда, чтобы встретить вас. А потом за время полета до Вашингтона сумею проинформировать вас о случившемся». «Ренчер знает, что вы здесь», — спросил Колбрук. «Я пробовал ему дозвониться», — ответил Истлейк уклончиво. «Но у вас не хватило мелких монет, не правда ли?» — пошутил Колбрук. И после этой шутки снова стал серьезным. «Садитесь, докладывайте, я вас слушаю». В салоне стояло три стула, стол, на полу лежал синий ковер, наскоро растерянный в честь высокого пассажира. Генералу Истлейку понадобилось... 15 минут, чтобы сделать свой беспристрастный доклад. Министр слушал, не задавая никаких вопросов и ничего не записывая. истлейку не требовалось подсказок, а министр был известен своей способностью схватывать все детали. Когда истлейк закончил, самолет уже был заправлен и набирал высоту. «Я полагаю, — сказал Колбрук, — что президент в курсе дела». «Шлейман и Макгарди были на нашем совещании», — ответил Истлейк. «Да-да, конечно, но я не об этом спросил». «Официально президент не осведомлен, сэр». Колбрук ничего не сказал, но, посмотрев на Истлейка, поднял густую черную бровь. «Это по словам Шлеймана», — пояснил Истлейк. «Понимаю», — сказал Колбрук. Он вздохнул, покачал головой и потрогал мочку уха. Но какова ваша позиция? Я прилетел, потому что Пенни Беккер уговорил Чарли, чтобы тот вызвал меня из Сайгона. Честно говоря, сэр, у меня до сих пор нет никакой позиции. В самом начале я думал, что скандал удастся замять, что их мер достаточно, но это не сработало. И теперь, когда мы уже так далеко зашли, почти невозможно наметить другой план. План... Загремел Колбрук. «Боже мой, план!» «Сэр, слушайте, там где-то в горах бегает этот сукин сын, и вы мне говорите, что дам приказ стрелять в него без предупреждения. А для вас, офицеров, это всего-навсего означает, что был неправильно намечен план. У нас уже 22 мертвых гражданских лица, и по всей вероятности будет еще столько же, а вы говорите о плане. Сэр, ни у кого эта ситуация не вызывает удовольствия». Черт возьми, никто не ждет поздравлений, но я хочу, чтобы кто-то взял на себя немного ответственности. Меня возмущает, что вы тут устраивали совещания сидели на них, как роботы, вместо того, чтобы шевелить мозгами. Вы лишь собирались что-то предпринять и превращали серьезные проблемы в игру. Вот почему меня раздражает болтовня о плане. Если бы ваши бредовые планы осуществились, мы с вами правились бы на пенсию, а президент мог бы удалиться от дел и ловить рыбу». «Хорошо, сэр», — сказал Истлейк, смотря Колбруку прямо в глаза. «Что бы сделали вы? Я имею в виду два дня тому назад, когда все началось». «Я хотел бы задать вам этот же вопрос», — ответил Колбрук. «Если бы вам пришлось действовать, я имею в виду вам непосредственно. Предположим, что нет никакого президента». «Никакого Джонатана Колбрука, никакого Чарли Ренчлера, никакого адмирала Пенебеккера. Если бы на месте Донована был ваш сын, что бы вы сделали?» «Это вопрос, на который почти невозможно ответить. Я хочу сказать теперь, уже зная случившееся. Я согласен, что мы действовали не наилучшим образом, поэтому я затрудняюсь что-либо вам ответить. Думайте, Истлейк». Дело трудное, я знаю. Давайте оставим пока все то, что мы знаем о происшедших событиях. Что бы вы сделали в самом начале?» задумался. Он думал не только о том, что случилось в Тарсусе, и даже не о том, как проходило совещание в Вашингтоне. Он думал о Джонатане Колбруке, этом самоуверенном индустриальном магнате который пришел в Пентагон, чтобы управлять громадной военной машиной. Он старался понять, почему министр с таким раздражением говорил об умерших гражданских лицах и о приказе стрелять без предупреждения. Было ли это проявлением гуманности, без разговоров о которой нельзя быть министром, или артподготовкой перед началом атаки? Если готовится атака, то какова ее цель? Кто будет мишенью? Президент был недосягаем, сам министр тоже, хотя бы из-за того, что находился в это время во Вьетнаме. Стало быть, это будут Уад, Норман, он самый может быть, даже Ренчлер. Вот чьи головы полетят. Его приезд сюда для встречи с Колбруком по замыслу пени Беккера и Ренчлера имел целью по возможности повлиять на положение. И, конечно, дошлый Колбрук это понял. Но что он хочет? Действительно ли он такой гуманист или только делает приличную мину? Но объявить с самого начала все как есть, что город заражен, и в этом виновата армия, пролившая бактериологический суп, это было бы безумием. Это было бы равноценно признанию, что президент лгал. Это было бы уничтожающим ударом по всей программе подготовки новых видов оружия. И Колбрук, умный человек, ловкий руководитель, ветеран химического бизнеса с 20-летним стажем, глава одного из самых больших химических предприятий мира, Колбрук не мог не понимать этого. Истлейк отказывался верить, что министр способен на него напасть, как какой-то либеральный газетчик. Нелепо даже представить, что он, Истлейк, сидел тут и выслушивал, двухминутную школьную воскресную проповедь, раскаивался в своих грехах, которых не совершал, и обещал исправиться. «Я думаю, что я бы...» — начал он. «Я думаю, что я бы приказал сделать точно то, что мы сделали. С более усиленной охраной и, возможно, большей секретностью я бы постарался все держать в тайне». Он взглянул на министра, ожидая его ответа. «Смешно все же. Разве для того пересек он всю страну, чтобы высказать это? Спасибо, Эдвард, отдаю дань твоей прямоте. Это было нелегкое признание. И мне кажется, я понимаю твои мотивы и даже их разделяю. Но я не согласен с твоими методами. Мы могли бы достигнуть почти тех же результатов с меньшими издержками, если бы признались во всем с самого начала. Мы ведь никогда не говорили, что прекратим все испытания, и все исследования. Я считаю, что эти испытания законно проводились в интересах обороны. Тут нет ничего противоречащего заявлению президента. И если бы мы признали, что внезапная гроза и неисправный клапан были причиной несчастного случая, мы могли бы выйти из положения. Выступление президента по телевидению превратило бы все это дело в обычную катастрофу. Черт возьми, если бы мы правильно вели себя Население даже сочувствовало бы нам. Истлейк был ошарашен до звона в ушах. Колбрук поставил его в ужасно неловкое положение. «Однако, будь он проклят, если это ему покажет, что же нам делать, сэр?» — спросил он. «Может быть, прекратить охоту на человека? Если вы действительно думаете, что так надо действовать, что еще не поздно, тогда я дам соответствующее распоряжение». Мы сейчас как раз пролетаем над Ютой. Там внизу бегает этот человек. По крайней мере, он еще не был обнаружен за полчаса до того, как я сел в самолет. Я созванивался с генералом Норландом. Если мы поторопимся, то сможем еще спасти его. Он сидел, наблюдая за Колбруком, за его хитрым аскетическим профилем. Министр молча смотрел через иллюминатор самолета вниз в темноту. Прошло минуты две, прежде чем Истлейк услышал его ответ. «Черт побери, Эдвард, дело зашло слишком далеко. Ваше совещание и ваше решение решили меня возможности выбирать. Теперь слишком поздно». Колбрук не повернул головы. Он все еще смотрел в темноту ночи над Ютой. В его тоне и выражении лица было вынужденное сожаление. К своему удивлению Истлейк почувствовал, что он верит в искренность этого сожаления».